Сначала у меня возникло ощущение того, что я внезапно оглох, так вдавило барабанные перепонки, словно я внезапно оказался на очень большой высоте, во рту пересохло, в горле сдавило, холодный адреналиновый озноб шарахнул по коже, заставив желудок болезненно скратиться. Да, такого я вот вообще не ждал, тем более от человека, которого когда-то боготворил. «Антон!» — ворвался в мою уши голос. Голос, который не вызывал у меня теперь ничего, кроме отвращения. «Что ты решил?» «Что я решил? Что я могу решить в такой ситуации?» «Кристина?» «Да? Скажи, а когда тебе твой муж два года назад предлагал уйти от меня, ты так же легко согласилась, не колебавшись ни секунды?» Эта тишина была долгой слишком долго и даже пугающий значит, не хочешь? Не дай бог тебе, девочка, знать, что я сейчас хочу. Просто не знаю, чего хочу больше, придушить тебя за сказанное или придушить себя за глупость и за то, что был слеп столько лет. Давай договоримся так. Со стороны казалось, что вместо меня говорит чужой, незнакомый мне человек. У меня, по крайней мере, никогда не было такого мерзкого голоса. «Ты слушаешь?» «Да, слушаю». «Ты права была в одном. Я слишком сильно тебя любил. Слишком настолько, что, боясь тебя потерять, не думал ни о себе, ни о тех, кому я дорог. Это было очень больно, поверь опыту. Но больно было тогда только мне, хоть я и не заслужил этого. Я... я люблю тебя». Эти слова казались мне чужими, горькими, жгущими язык. Любил тебя тогда и люблю сейчас, и, наверное, буду любить всегда. А если не всегда, то очень долго. Но если ты сделаешь еще раз больно так, как сделала мне, мужу, сыну, кому угодно, я клянусь, я сделаю все, чтобы тебя уничтожить. Все, что только в моих силах, ты меня поняла, Кристина?» В ответ мне унылые вереницы зазвучали частые гудки отбои в тоном где-то ухал филин вот так поговорили я не открывал глаз жал со лбом к холодному металлу машины чувство было примерское словно мне только что пришлось залпом выпить стакан какой-нибудь дряни вроде той что литрами локал наш утренний клиент альберт Неизвестно, чего хотелось. То ли смеяться, то ли выть на эту дуру луну, что издевательски ярко, слишком ярко, просто предательски ярко светило в эту ночь. Настолько ярко, что дорожки слез блестели, искрились и переливались в ее свете. Антон. Ох, разумеется, Серега. Разумеется, все слышал. Я в норме, пробормотал я, не оборачиваясь. А, впрочем, какого черта? Повернувшись, я громко шмыгнул носом, резко проведя тыльной стороной ладони по лицу. Что вызов дали? Не знаю. Может, и нет. Викторовна сейчас общается, вроде звонит. Мать какого-то. Ты-то как? Каком. Кверху. Работать смогу если ты об помолчали. Невидимые лягушки в далёком пруду вдруг взорвались воплями, словно в этот самый пруд вдруг кто-то ткнул оголённым проводом под напряжением. Им-то что? ари хоть. Глотку сорви, природа всё стерпит. А мне вот по должности не положено. Узнал, чего она хотела, — не выдержал напарник. Она, Серёж, сама не знала, что она хотела. И хотела только, чтобы я за неё это знал. А -а -а, — А-а-а! — неопределённо протянул напарник. — Я просто подумал, может, проблемы там какие, помочь надо. — Ни хрена ты не подумал! Просто, как обычно, в чужие дела по самые уши влезть норовишь? — Да! -а -а -а -а. От возмущения у Серёги аж спёрло в горле. — Да на чёрт мне! Я пихнул его в плечо, улыбаясь сквозь ещё невысохшие слёзы. — Шучу я, дружище, шучу! Такие вот шутки у меня сейчас дурацкие. Сам знаешь, на какой бригаде работы Да такие шутки в зубах бывают очень большие промежутки, пробурчал, но не злобливо напарничек. Сжимай для наглядности кулак. Вот таких вот размеров. Раздались шаги, из-за машины появилась Анна Викторовна. Готовы, любезны? К чему? Хором взвыли мы опять дальняк. Опять-опять. Первичной больной я у него еще не была. Село Верховское, улица Труда, в самом центре. Хоть по лесу на этот раз не придется. Можете возрадоваться, если есть желание. А что там, сумрачно поинтересовался Серега, открывая дверь газель Алкаш опять очередной. Да вот я и не знаю, и чего там, вздохнул врач. Вызывает мать, внятно объяснить не может, плачет только. Придется ехать куда деваться. — Милиция? — с надеждой спросил я. — Ага, на каждом перекрестке по взводу ОМОНа. — Нет милиции, мальчики. И не будет, видимо. Там один участковый, и тот днями. Уже созванивалось. Так что надежда мне только на вас, если, конечно, вы снова дурака не сваляете. — Сваляем, — пообещал я, забираясь в салон вслед за Серегой. Ох, как мы его сваляем! Вы заглядитесь просто! Слава фельдшера! Машина завелась, несколько раз конвульсивно дернулась и тронулась таки с места. Но настолько неохотно, что ее при желании можно было заподозрить в единомыслии с нами и нашим нежелании тащиться на очередной у черта на куличках находящийся вызов. Село Верховское, будь оно неладно. Полтора часа не самого лучшего качества дороги туда, когда тебя на каждой живописной выбоине подкидывает на полметра. Столько же обратно с незнакомым больным, неизвестно как себя по ведущим, дороги. Не считаете меня трусом. Я не люблю вот такие вот вызовы. В первую очередь за их неопределенность и опасность. От тех пациентов, с которыми ты имел уже дело, ты хотя бы знаешь, чего ждать. И как с ними общаться, на кого прикрикнуть, с кем просто поговорить, кого обмануть, а кого сразу в четыре руки на пол и вязать, пока не успел среагировать, а то и вообще проснуться? Новый больной, конечно, может оказаться худосочным пугливым юношей, астена невротического, закатившим скандал с битьем посуды и размазыванием соплей. Может быть, и трижды Герой России, у которого за плечами секция рукопашного боя, спецназ и служба в горячих точках, были такие прецеденты. на такого и десятерых таких, как мы, не хватит. Впрочем, если честно, в данный конкретный момент мне было глубоко наплевать, что нас ждет на этой улице. Будь она ладно пусть хоть реинкарнации Брюса Ли, вооруженная арсеналом персонажей из игры «Куик». Настроение было хуже некуда. К чувству годливости, которым моя душа была полна уже по самое горлышко, примешивалась легкая грусть и, как ни странно, облегчение. Наверное, что-то похожее чувствует человек, всю свою жизнь поклонявшийся великому духу грома и молнии, а потом вдруг узнавший о существовании электричества. Богиня оказалась каменным идолом, холодным, мёртвым и пустым изнутри. Нет, мне не было её жаль. Странно, но даже себя в этот момент жаль не было. Почему-то душе было больнее всего из-за тех лет, которые я посвятил совершенно не тому человеку. Три года — достаточно серьёзный срок, чтобы привыкнуть, даже если два из них ты был в качестве брошенного на обочину окурка. Мне было больно, тоскливо. До невозможности невыносимо, но даже в тот момент я не переставал о ней думать. Даже в тот момент я любил ее, предавшую меня по неясной для меня причине, просто так, без предупреждения, просто поставившую перед фактом, что в ее жизни есть другой, и тот другой для нее важнее, чем я, со всеми моими чувствами, желаниями и планами на будущее. Так было до сегодняшнего разговора. Но теперь лёгкость, с которой эта девочка собиралась бросить искренне любящего её человек да что там, совершенно искренне, насколько это вообще было возможно любящее маленькое существо, плоть от плоти её, просто ради банального я передумала, она просто ошарашила, против воли меня передёрнула. Господи, в какое же болото я чуть не вляпался в своё время. Наверное, от этого и стало легче. Теперь можно спокойно жить, потому что невозможно терзаться муками любви в адрес человека, которого ты искренне презираешь. — Серег, чего недовольным голосом отозвался мой напарник, успевший придремать на носилках? — Знаешь, а я и вправду болван. — Это уж давно известный факт. Ты меня для этого разбудил, что ли? — Нет, просто хотел спросить, ты хорошо спишь? Если да, то спи быстрее, нам еще час ехать. — Ну, скотина, — простонал Серега со скрежетом носилочным, пытаясь дотянуться до меня, давая выстукнуть кулаком по ноге. — Убью, без всякой жалости. — Жалость — это то, что выдается тебе с дипломом, Сергей. Наставительно сказал я, уворачиваясь и стукая его, свернутыми в трубочку картами вызова. — Даже убивать меня ты обязан по функциональным обязанностям, с глубокой скорбью и слезотечением. «Отвали, каретина, кусок!» «Все!» Уж раз он повернулся спиной, теперь будить его бесполезно и небезопасно. «Ладно, брат, по слабоумию, спи спокойно. Я отомщу за твой героический сон», — примирительно произнес я, пересаживаясь с крутящегося кресла на лавку у двери. «Прохладный!» Ночной ветер, несущий смешанные запахи пыли, машинного масла и цветущей акации, заскользил по моим щекам, высушив последние остатки непрошенных слез. Я подставил ему лицо, зажмурился, несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул. «Все, прощай, Кристина, прощай навсегда, будь ты неладна». Мне не понравился подъезд. Сразу... Это у него был какой-то угрожающий, нелюдимый, как у пещеры, сказочного людоеда, даже внешний облик, который достаточно хорошо характеризует своего обитателя. Нет, черепа и обглоданные кости по периметру не валялись, да и сам дом был ничего, по крайней мере, в темноте ночи, если были у него какие-то изъяны, они не были сильно заметны. Три темных этажа, одинокий фонарь, над одним из двух подъездов, присадники под окнами, заботливо огороженные всякого рода арматуринами, гнутыми трубами, радиаторами отопления, отслужившими свое, ты да просто палками, стянутыми проволокой, дабы импровизированный забор не растащили. Перед освещенным подъездом даже присутствовала лавка на двух монументальных чугунных тумбах с гнутой спинкой из брусков. Краска на которых была ощутимо вытерта в тех местах, которые обычно имели контакт с сидячими частью местных обитателей. Нормальная картина среднестатистического патриархального дворика. Вы наш подъезд кардинально отличался от своего соседа. Во-первых, в нем отсутствовал иди. Не то чтобы полностью, но Тот ободранный дощатый скелет, унылообвисший на единственной петле сверху, за нее считаться не мог даже из вежливости. Во-вторых, лампа над ним не то что не светила, она отсутствовала, как отсутствовал и кронштейн, на который она в идеале должна была крепиться. Особенно это подчеркивалось тем, что света в подъезде тоже не было. Видимо, его обитатели были ярыми противниками освещения подъезда в тёмное время суток и не искали лёгкого пути к своим квартирам после захода солнца. В-третьих, из подъезда несло какой-то кислый, отвратный воню, сходный с той, которая наводняет воздух в тех местах, где стоят мусорные баки. Что-то невыносимо гадкое вызывало это сочетание внешнего вида и запаха, открывшие перед нами тяжело выбирающимися из машины. Половина пятого утра. Самое рабочее время. Серегу я растолкал еле-еле, выслушав свой адрес массу интересных слов и словосочетаний, поражающих новизной и оригинальностью конструкции Да и сам, чего скрывать, зевал с периодичностью одного раза в две секунды, тер глаза и всячески выражал свое недовольство и временем, и вызовом, и сменой диспетчерской, и всей их роднёй, и роднёй их родных, а также прочими родственниками, пока Анна Викторовна не цикнула. Иногда она нам спускает крепкие словечки, но это был не тот случай, видимо. — Этаж третий, разумеется, — кисло спросил Серёга, поправляя вязки в кармане робы. — Ты удивительно догадлив, мой недалёкий друг, — подтвердил я глядевшись при свете лампы здорового подъезда во врачебный почерк на карте вызова. Третий. «Не пятый только потому, что тут пятого нет», — злобно сплюнул напарник. «Как живы все задолбали, кто б знал». «Хватит ныть уже», — вспылила Анна Викторовна. «Хуже баб, честное слово, или мне самой за ним идти?» Мы хором замолчали. Да, на умеет рты затыкать, этого у нашего психиатра не отнять. Тем более уж кому-кому, а ей у ее сорок с длинным хвостиком, куда тяжелее работать в таком режиме. Вздохнув с оттенком душераздирательности, мы зашагали в темноту подъезда, заранее готовясь чертыхаться. Странно, но не пришлось. Куча мусора под ногами не попадалась, крысы в щиколотки не впивались а на дверях квартир, что вообще нонсенс, даже были номера, хоть и написанные в кривь и в кость, но вполне читаемые при свете зажигалки. Тяжело ступая, мы остановились перед дверью с номером 22. Дверь была приоткрыта, сквозь получившуюся щель в подъездную темень проникал тускловатый свет, который, судя по его дрожанию, вряд ли принадлежал электрическому источнику освещения. — Входим, — шепотом спросил Серега. — Аккуратно, мальчики. Больной первичный. — Ясно, — пробормотал я. — Сереж, я первый, ты прикрываешь. Вопреки ожиданиям дверь не заскрипела и довольно тихо открылась внутрь, впуская нас, старающихся ступать неслышно, с носка на пятку в короткую прихожую. Перед нами открылась небольшая комната, тесно заставленная мебелью. Настолько тесно, что... Места в ней для танцев в присядку точно бы не нашлось, даже если бы в нем и в них возникла необходимость. Напротив дверного проема сервант, захламленный всякими статуэтками и различными рюмками и графинами. Его с двух сторон сдавили два здоровенных шкафа, забитые, судя по незакрывающимся дверцам, по самые максимум, еще немного сверху. Справа от них стоял круглый стол, также страдающий недостатком свободного места, увенчанной толстой свечой, испускавшей дрожащий неровный свет, делавший лицо, сидящей за столом пожилой женщины, маской ведьмы. Слева? А вот слева на разложенном для спанья диване сидел худой мужичок, в майке и шортах угрюмо, глядящий себе под ноги, периодически сплевывающий прямо перед собой. Плевал он, судя по блестящей на полу лужицу, уже не первый десяток раз. Старушка молчала, не возмущаясь подобным поведением, лишь слезы стекали по ее морщинистым щекам. Было тихо, только где-то капала на что-то металлическая вода, да иногда сухо постреливала свечка. «Добрую ночи!» — произнес я, входя в комнату. Сидящие синхронно повернули головы. И начался полный дурдом. Что было, я помню, смутно. В комнате заметался дикий вой, изданный старушкой и бешеный рёв, принадлежащий глотке любителя плевать на пол. Он вскочил, словно под пружины и метнулся по дивану назад. а а идти идти-и-и! Серёга, растопырив руки, заградил собою дверь. Я метнулся к окну, предупреждая возможное желание нашего больного поиграть в икара, были прецеденты парву падлы, порву!» Мы синхронно двинулись к нему, сжимая в клещи с двух сторон. Тактика отработанная. На кого-то из двух он кинется в любом случае. Тогда задача второго — вовремя перехватить его, страхуя напарника. Я вынул вязки из кармана, наматывая их на руки. Обычно роль приманки выполняю именно я, благо Серега поздравеет еще шаг к напружинившемуся пациенту исходящему матерными воплями еще один еще диким тигром взрычал больной прыгая на серегу с выброшенной впередд ногой парник к такому был готов ногу пропустил и коротким тычком в грудь сшиб клиента с ног очень удачно на диван не покалечится уже сам навалился сверху пытаясь обездвижить мятешащие в поиске жертвы конечности «Антоха, давай!»